Свобода и мир принадлежат обществу точно так же, как и индивидууму, поэтому мудрый не забывает, благодаря чьим заслугам он ими пользуется, кто делает так, чтобы никакая политическая необходимость не призывала его к оружию, к охранной службе, к обороне крепостей. Синека. Нравственные письма. Утро понедельника было необычайно ясным и холодным, и в порту происходило много чего. Вначале я увидел только корабль, большой даже из моего кухонного окна, его невозможно было не заметить. Металлический колосс серой военной окраски, усаженный, как рождественская елка, антеннами и вогнутыми радарами, и имеющий в маленьком порту Дингла вид какого-то монстра-насильника». Я вышел из дома, не обращая внимания на своих сторожей, и по дороге в город обнаружил, что на корме военного корабля реет оранжево-бело-зеленый ирландский флаг. Корабль назывался «Морриган», и, судя по количеству удивленных зрителей, собравшихся у пирса, я был не единственный, кто ничего не знал о каких-либо маневрах ирландского военного флота. Но внимание зрителей лишь частично относилось к «Серому кораблю». Большей сенсации как я видел, было для собравшихся количества полицейских, наводнивших порт. Синих полицейских машин было больше, чем когда-либо видело на одном месте все графство Кэрри, не говоря уж о самом Дингле. Причалы были взяты в кольцо, мужчины в перчатках и в белых защитных костюмах размеренными движениями обыскивали каждый квадратный дюйм грязного асфальта, А в самой бухте мелькали два водолаза под опекой нескольких военных грибной лодки Я приблизился к этому скоплению людей мужчины в надвинутых на лоб бейсболках и женщины в крепко повязанных головных платках с мрачными минами комментировали действия полиции своими суровыми голосами Я оглядел корабль с антеннами. Повинуясь импульсу, включил свой телескопический взгляд, чтобы посмотреть на лица матросов. Молодые мужчины ничего другого и ожидать было нельзя. И, разумеется, никого из них я не знал. Но мне не раз и ни два показалось, что за некоторыми смотровыми люками я разглядел американскую униформу. Было ясно, что это не маневры. Я счел благоразумным пройти дальше, не останавливаясь здесь. В моей жизни были более неотложные вещи. Банк, например, который задержал мою кредитную карточку. Или почта, которая задерживает мои посылки. «Вы слышали?» — встретил меня Билли, взволнованно прыгающим кадыком. «Бухту вроде как вынесло убитого». «Да что вы говорите?» – ответил я. «Никто его не знает и никогда не видел?» – продолжал он возбужденно. «По мне так лучше бы вынесла мой пакет». «О!» – Билли растерянно заморгал и принялся укрощать пятерней свои непокорные волосы. «Вы знаете, я боюсь...» Он исчез с задней комнате порылся в своих пластиковых боксах. «Я бы его заметил, мистер Фиджеральд!» – кричал он оттуда. «Я бы вам сразу позвонил, ведь вы уже столько ждете эту посылку!» «Мне обещали, что сегодня она придет», — сказал я. Возникла пауза. Потом он вернулся к окошечку с пустыми руками и отрицательно покачал головой. «Мало ли что, обещают люди». Я резко развернулся, вышел из почты и двинулся вверх по Мейн-стрит к отелю «Бреннон». Прежде чем ошеломленная миссис Бреннан за стойкой вестибюле успела произнести хоть слово, я взбежал по лестнице и секунду спустя колотил в запертую дверь Рейли. Мне подошел бы любой повод, чтобы взломать ее. Рейли открыл пиджамя, сонная маска его оливково-зеленого лица поползла от удивления вверх. Он еще не проснулся как следует. «Дуэн? Вы? Что такое, черт возьми?» Я вломился мимо него в комнату, не дожидаясь приглашения. Я только что был на почте, рявкнул я так, что по комнате прокатился гол. Раньше для меня регулярно приходили пакеты. Вы это помните? Сегодня тоже должен был прийти пакет, но он почему-то не пришел. Он закрыл дверь и, наконец, убрал с лица проклятую маску сонливости. Его пижама радовала глаз своей простотой. Добавить серебряные веточки на плечевые вставки и вполне могло бы сойти за... Эрзац-униформы. Почта? А ее сегодня уже привезли? Привезли. Он схватил с ночного столика свой будильник. Который вообще час. Я могу позвонить еще раз, но я уверен, э, что самое позднее завтра. Перестаньте, Джордж, прошипел я. Вы прекрасно знаете, что больше не будет никакого пакета. Никто и не собирался их впредь рассылать. Ведь так? Он вело опустился на край кровати с будильником в руках. «Этот вопрос не в моей компетенции. Я пытался вам это объяснить, и я сам толком ничего не знаю». «Понятно. Трубка его комнатного телефона была снята с рычага и лежала рядом с аппаратом. Но как могло случиться, что Габриэля Уайтвотера задавил грузовик? Хотя бы это вы знаете?» Он ничего не сказал. Он смотрел на меня, глаза его расширялись, и ужас в них мешался с жутким подтверждением того, что можно было предвидеть. «Габриэль!» — выдохнул он. И вдруг показался таким маленьким, примастившимся на краю монументальной точеной кровати из темно-коричневой древесины под пологом. Я не испытывал к нему никакого сострадания. «Габриэль?» — да. в Субботу утром, а ночью перед этим умер Джек. «От тромбоза!» Форест не отвечает. Хуан тоже. «Что это значит, Джордж? Скажите мне, что это означает?» «Они в клинике, а у Хана давно уже не в порядке суставы. Вы с ними говорили?» — перебил я. «Да, конечно, я. Когда?» Он хотел было ответить, но так ничего и не сказал, только смотрел на меня затравленно, как подранок на охотника. Я подвинул стул, уселся перед ним и даже не думал о том, чтобы нарушить мучительное молчание. «Этот план существует уже давно», – прошептал он наконец. «Я всегда выступал решительно против. Можете мне поверить, Дуэн. Я даже помыслить себе не мог, что не ведут в действие эту опцию на случай вынужденной необходимости после этого инцидента с адвокатом. Что это за опция? Уничтожить всех киборгов? Да, устранить железных людей, уничтожить все следы проекта. «Хорошо, что в этот момент я сидел. У меня было такое чувство, будто во мне вдруг разверзлась пропасть, жарла необъятного ужаса. Одно дело — строить свои теории для объяснения загадочных превратностей, как то например, что для тебя могут посягнуть свои же люди, и совсем другое, когда ты получаешь подтверждение этой чудовищной догадки». Первые сродни личному озлоблению, внутренней ярости против непонятного, заигрывания с надуманной манией преследования, способно внести хотя бы временный смысл в бессмысленное, неважно, каким бы зловещим ни было твое предположение, оно остается лишь мыслью, игрой, которая тебя не очень-то и задевает. Но когда тебе говорят «да», все именно так, в это мгновение тебе становится ясно, как чудовищно тебя подставили». Это больше не мание преследования. Они были в панике, Дуэйн. Они не знали, кто этот адвокат и что он замышляет. Они каждое утро ждали, что, ну, я не знаю, например, в вашем пост разразится огромной статьей о проекте «Железный человек». Адвокат скрылся, единственное, что было известно его партнерам, что кто-то передал ему папку серебряного цвета с красной эмблемой. Это явилось поводом для всех этих событий. «Почему?» — спросил я с болью в голосе. «Отчего возникла необходимость устранять нас? Ведь мы молчали, мы жили себе потихоньку, жрали свой проклятый пищевой концентрат и держали язык за зубами». Они пришли к выводу, что, видимо, кто-то из командования действует заодно с адвокатом. Я вас умоляю, Дуэн, посмотрите, какие бешеные деньги люди выигрывают на процессах только из-за того, что не могут отвыкнуть от курения или защемили себя палец микроволновкой. Процесс, которым каждый из вас мог бы потребовать миллиарды долларов возмещения, это был бы огромный соблазн. Я вскочил со стола, как ужаленный, будто в моем организме сработала вживленная система, о которой я и не подозревал. Но то была всего лишь ярость, старый добрый натуральный гнев. Фук, Джордж, я протопал к окну, из которого был виден порт, полицейский корабль. Миллиарды долларов? Да что мне с ними делать? Мне некуда девать даже свою обычную пенсию. Что мне делать с миллиардом долларов? Мой кишечник мне не вернуть и за 10 миллиардов долларов. Он кивнул. Это вы так думаете. А Габриэль, например, смотрел на это иначе. У него и самого уже были идеи в этом направлении. А это точно знаю. Адвокат нашел бы к нему подход и шастал бы к нему как к себе домой. Это смешно, перебил я. Джордж, в 50-е годы армия засылала легионы солдат на полигоны для испытания атомных бомб зараженной радиацией, и половина из них потом умерла от рака. Они подвергали радиоактивным осадкам ни о чем не подозревающих американских граждан, чтобы провести исследования, как это скажется на их здоровье. Сегодня об этом все знают, об этом пишут, и что? Состоялся хоть один процесс о возмещении ущерба – Я ни об одном не слышал. Так что не рассказывайте мне, что президент отдал распоряжение уничтожить всех киборгов, потому что он боится процесса о возмещении ущерба. Это смешно. За этим наверняка стоит что-то другое. Рейли молча сидел, поглаживал пальцами свои волосы, коротко поглядывал на меня и снова отводил глаза, глядя в пустоту и не переставая теребить волосы. У него был ужасный вид. Это мгновение заставило меня заподозрить, что правда может оказаться еще ужаснее, чем все, что способна была нарисовать моя фантазия. «Есть дело, о котором вы не знаете», — сказал Рейди. «Он это действительно сказал или мне почудилось из-за моих взвинченных нервов, которые начали играть со мной злые шутки?» Я слышал голос, который вроде бы принадлежал ему, но я не мог бы поклясться под присягой, что он сказал это. Кажется, я что-то ему ответил, но не знаю, что. Вполне возможно, я издал лишь какой-то неартикулированный звук. Но помню, что солнце в это мгновение закрыла тяжелые черные туча и вся ясность утра погасла, будто ее выключили. Темный коричневый цвет мебели и зелено-желтый цвет покрывал подушек, занавесок и обоев переплавился в мрак кулис заколдованного леса. Голос рели перешел в мучительный шепот. Тогда хоть и отказались от проекта «Железный человек», но не отказались от идеи создать исключительного солдата. С некоторого времени эксперименты возобновились, но на сей раз они пошли по пути генной техники. Будут созданы так называемые химеры, люди, располагающие отдельными свойствами животных, силой медведя, ловкостью пантеры, выносливости паука и так далее. Ещё до того, как он произнёс следующие слова, я уже знал, что он скажет. «Проект ведётся под кодовым названием «Кровь дракона». Атомные батареи в моём тазу показались мне вдруг нестерпимо тяжёлыми. Я поплёлся назад к стулу. Что опять то же самое... Они учли наши ошибки. На сей раз они не мчатся, сломя голову. Эксперименты уже идут, но продлятся они долго, прежде чем можно будет увидеть первые результаты. В соответствии с природой. Человеку ведь нужно 18 лет, чтобы вырасти. Рукавом пижамы он вытер под солба. Этот проект, ДОЭ, защищается всеми средствами. Это вопрос национальной безопасности. Но какое отношение это имеет к нам, к железному человеку? Рейли рассмеялся, но его безрадостный смех перешел в каши. «А сами вы не можете догадаться? Допустим, как-то просочился бы слух, что был проект «Железный человек». Какие были бы последствия? Конгресс назначил бы комиссию по расследованию. Стали бы допрашивать людей, тогдашних сотрудников, а некоторые из них сейчас работают на крови дракона. И существование крови дракона уже нельзя было бы удержать в секрете». Вы можете себе представить, что по этому поводу скажут сенаторы, у которых не спросили разрешения ни на тот, ни на другой проект.